Студия КИДС представляет. Рэй дугос Брэдбери. Маленький убийца. Текст читает Анискин Сергей. Она не могла сказать когда к ней в первый раз пришла мысль о том, что ее убивают. В последний месяц были какие-то странные признаки, неуловимые подозрения. Ощущения, глубокие, как океанское дно, где водятся скрытые от людских глаз монстры, разбухшие, многорукие, злобные и неотвратимые. Комната плавала вокруг нее, источая бациллы истерии. порой ей попадались на глаза какие-то блестящие инструменты. Она слышала голоса. Видела людей в белых стерильных масках. «Мое имя?» — подумала она. «Как же меня зовут?» «Ах да, Алиса, Лейбер, жена Дэвида Лейбера». Но от этого ей легче не стало. Она была одинока среди невнятно бормочущих людей в белом. И в ней была жуткая боль и отвращение, и смертельный ужас. Меня убивают у них на глазах. Эти доктора, эти сестры. Они не понимают, что со мной происходит. И Дэвид не знает. Никто не знает, кроме меня, И его, убийцы Этого маленького убийце. Я умираю. И ничего Не могу им сказать. Они посмеются надо мной. Скажут, что это бред. Они увидят убийцу, Будут держать его на руках И никогда не подумают, Что он Виновен в моей смерти. И вот я Перед Богом и людьми чиста в помыслах, но никто не поверит мне. Меня успокоят ложью, похоронят в незнании, меня будут оплакивать, а моего убийцу ласкать. — Где же Дэвид? — подумала она. — Наверное, в приемной. курит сигарету за сигаретой и прислушивается к тиканью часов. Вот выступил у нее на теле, и она испустила предсмертный крик. Ну же! Ну! Убей меня! Но я не хочу умирать! Не хочу! И пустота. Вакуум. Внезапно боль схлынула. Изнеможение и мрак. Все кончилось. О, Господи! Она погружалась в черное ничто. Все дальше, дальше. Шаги. Мягкие приближающиеся шаги. Где-то далеко чужой голос сказал. Она спит, не беспокойте ее. Запах твида, табака, одеколона лютеция. Над ней склонился Дэвид а позади него специфический запах доктора Джефферса. Она не стала открывать глаз. — Я не сплю, — спокойно сказала она. — Это удивительно. Она была жива, могла говорить и почти не ощущала боли. — Алиса, — сказал Дэвид. Он держал ее за руки. — Ты хотел посмотреть на убийцу, Дэвид? — подумала она. — Я слышала ты хотел взглянуть на него. Ну что ж, кроме меня, тебе его никто не покажет. Она открыла глаза. Очертания комнаты стали резче. Она сделала слабый жест рукой и откинула одеяло. Убийца со своим маленьким красным личиком спокойно смотрел на Дэвида Лейбера. Его голубые глазки были безмятежны. — Эй! — воскликнул Дэвид, улыбаясь. — Да он же чудесный малыш! Доктор Джефферс ждал Дэвида Лейбера в тот день, когда он приехал забрать жену и новорожденного домой. Он усадил Лейбера в кресло в своем кабинете, угостил сигарой, закурил сам, пристроившись на краешке стола. Откинув голову, он пристально посмотрел на Дэвида и сказал... Твоя жена не любит ребенка, Дэвид. — Что? — Он ей тяжело дался, и ей самой потребуется много любви и заботы в ближайшее время. И я не говорил тогда, но в операционной у нее была истерика. Она говорила странные вещи, и я не хочу их повторять. Могу сказать только, что она чувствует себя чужой ребенку. Возможно, все можно уяснить одним вопросом. Он глубоко затянулся и спросил. это был желанный ребенок? — Почему ты спрашиваешь? — Это очень важно. — Да, да, конечно. Это был желанный ребенок. Мы вместе ждали его, и Алиса была так счастлива, когда поняла, что... — Это усложняет дело. Если бы ребенок не был запланирован, все свелось бы к тому случаю, когда женщине ненавистна сама идея материнства. Значит, к Алисе все это не подходит. Доктор Джефферс вынул изо рта сигару, И задумчиво почесал подбородок. Видно здесь что-то другое. Может быть, что-нибудь, э, скрытое в прошлом, сейчас вырывается наружу. А может быть, временные сомнения и недоверие матери, прошедшей через невыносимую боль и предсмертное состояние. И если так, то немного времени, и она исцелится. Но я все-таки счел нужным поговорить с тобой, Дэйв. Это поможет тебе быть спокойным и терпеливым, если она начнет говорить, что хотела бы, ну, чтобы ребенок родился мертвым. Ну, а если заметишь что-нибудь странное, приезжайте ко мне втроем. Ты же знаешь, я всегда рад видеть старых друзей. А теперь давай-ка выпьем по одной, за... за младенца. Был чудесный весенний день. Их машина медленно ползла по бульварам, окаймленным зеленеющими деревьями. Голубое небо, цветы, теплый ветерок. Дэйв много болтал, пытаясь увлечь Алису разговором. Сначала она отвечала односложно и равнодушно, но постепенно немного оттаяла. Она держала ребенка на руках, но в ее позе не было ни малейшего намека на материнскую теплоту, и это причиняло почти физическую боль Дэйву. Казалось, она просто везла фарфоровую статуэтку. — Да, — сказал он, принужденно улыбнувшись. — А как мы его назовем? Алиса равнодушно смотрела на пробегающие за стеклом деревья. — Давай пока не будем об этом думать. Лучше подождем, пока не найдем для него какое-нибудь исключительное имя. Не дымни, пожалуйста, ему в лицо. Ее предложения монотонно следовали одно за другим. Последнее не содержало ни материнского упрека, ни интереса не раздражение Дэйв засуетился и выбросил только что раскуренную сигару в окно. «Прости, пожалуйста», — сказал он. Ребенок лежал на руках матери. Тени от деревьев пробегали по его лицу. Голубые глаза были широко раскрыты. Из крошечного розового ротика доносилось мерное посапывание. Алиса мельком взглянула на ребенка и передернула плечами. «Холодно — Холодно? — спросил Дэйв. — Я совсем продрогла. Закрой, пожалуйста, окно, Дэвид. Ужин. Дэйв принес ребенка из детской и усадил его на высокий недавно купленный стул, подоткнув со всех сторон подушки. — Он еще маленький, чтобы сидеть на стуле, — сказала Алиса, пристально разглядывая свою вилку. — Ну, все-таки забавно, когда он сидит с нами, — улыбаясь, — сказал Дэйв. — И вообще, у меня все хорошо, даже на работе. Если так пойдет дальше, я получу в этом году не меньше пятнадцати тысяч. Эй, посмотри-ка на этого красавца, я весь расслюнявился. Вытирая рот ребенка, он заметил, что Алиса даже не повернулась в сторону сына. — Я понимаю, это не очень интересно, — сказал он, снова принимаясь за еду. Но мать могла бы проявлять больше внимания к собственному ребенку. Алиса резко выпрямилась. — Не говори так. — По крайней мере, в его присутствии. — Позже, если это необходимо. — Позже! — воскликнул он. — В его присутствии, в его отсутствии. Да какая разница! Внезапно он пожалел, осказанном и обмяк. — Ладно. — Ладно. Я же ничего не говорю. После ужина она позволила ему отнести ребенка наверх, в детскую. Она не просила его об этом. Она позволила ему. Вернувшись, он заметил ее у радиоприемника. Играла музыка, которую она явно не слушала. Глаза ее были закрыты. Когда Дэйв вошел, она вздрогнула, порывисто бросилась к нему и прижалась губами к его губам. Дэйв был ошеломлен. Теперь, когда ребенка не было в комнате, она снова ожила. Она была свободна. — Благодарю тебя, — шептала она. — Благодарю тебя за то, что ты... Что... что на тебя всегда можно положиться. Что ты всегда остаешься самим собой. Он не выдержал и улыбнулся. Моя мать говорила мне, ты должен сделать так, чтобы в твоей семье было все, что нужно. Она устало откинула назад свои блестящие темные волосы. — Ты перестарался. Иногда я мечтаю о том, чтобы у нас было так, как после свадьбы. Никакой ответственности. Никаких детей. Она сжимала его руки в своих, лицо ее казалось неестественно белым. — О, Дэйв! Когда-то были только ты и я. Мы защищали друг друга, а сейчас... Мы защищаем ребенка. Но мы сами никак не защищены от него. Ты понимаешь? Там, в больнице, у меня хватало времени, чтобы подумать об этом. Мир полон зла. Действительно? Да, это так. Но законы защищают нас от него. А если бы их не было, нас защищала бы любовь. Я не смогла бы сделать тебе ничего плохого, потому что ты защищен моей любовью. Ты уязвим для меня, для всех людей, но любовь охраняет тебя. Я совсем не боюсь тебя, потому что любовь смягчает твои неестественные инстинкты, гнев, раздражение. Ну а ребенок? Он еще слишком мал, чтобы понимать, что такое любовь и ее законы. Когда-нибудь мы... Может быть, научим его этому, но до тех пор мы абсолютно уязвимы для него. — Уязвимы для ребенка? Дэйв отодвинулся и пристально посмотрел на нее. — Разве ребенок понимает разницу между тем, что правильно, а что нет? — Нет, но он научится понимать. — Но ведь ребенок такой маленький, он просто не знает, что такое мораль и совесть. Она оборвала свою мысль и резко обернулась. — Этот шорох! Что это? Лейбер огляделся. — И я ничего не слышал. Она, не мигая, смотрела на дверь в библиотеку. Лейбер пересек комнату, открыл дверь в библиотеку и включил свет. — Здесь никого нет, — он вернулся к ней. — Ты устала. Идем спать. Они погасили свет и молча поднялись наверх. «Прости меня за все эти глупости. Я, наверное, действительно очень устала», — сказала Алиса. Дэвид кивнул. Она нерешительно помедлила перед дверью в детскую. Потом резко взялась за ручку и распахнула дверь. Он увидел, как она подошла к кроватке, наклонилась над ней и испуганно отшатнулась, как будто ей ударили в лицо. «Дэвид!» Лейбер быстро подошел к ней. на лицо ребенка было ярко-красным и очень влажным. Его крошечный ротик открывался и закрывался, открывался и закрывался. Глаза были темно-синими. Он беспорядочно двигал руками, сжимая пальцы в кулачки. — О, — сказал Дэйв, — да он, видно, долго плакал. — Плакал? Алиса покачнулась и, чтобы удержать равновесие, схватилась за перекладину кроватки. Я ничего не слышала. Но ведь дверь была закрыта. Поэтому он так тяжело дышит, и лицо у него такое красное. Конечно, бедный малыш, плакал один в темноте. Пускай он сегодня спит в нашей комнате. Если опять заплачет, мы будем рядом. Ты испортишь его, сказала Алиса. Лейбер чувствовал на себе ее пристальный взгляд, когда катил кроватку в их спальню. Он молча разделся и сел на краешек кровати. Внезапно он поднял голову, чертыхнулся в душе и щелкнул пальцами. — Совсем забыл сказать тебе. В пятницу я должен лететь в Чикаго. — О, Дэвид! — прошептала Алиса. — Я откладывал эту поездку уже два месяца, а теперь это уже необходимо. Я обязан ехать. Мне страшно оставаться одной. С пятницы у нас будет новая кухарка. Она будет здесь все время, а я буду отсутствовать всего несколько дней. Я боюсь. Я даже не знаю, чего. Ты не поверишь, если я скажу тебе? Кажется, я схожу с ума. Он был уже в постели. Алиса выключила свет, подошла, откинув одеяло, легла рядом. Ее чистое тело источало тепло и женский запах. — и Если хочешь, я могу попробовать подождать несколько дней. Неуверенно сказал он. — Нет, поезжай, ответила Алиса. — Это важно, я понимаю. Только я никак не могу перестать думать о том, что сказала тебе. Законы, любовь, защита. Любовь защищает тебя от меня. Но ребенок... Она глубоко вздохнула. Кто защищает тебя от него?» Прежде чем он смог ответить, прежде чем он смог сказать ей, как глупо так рассуждать о младенце, она внезапно включила ночник, висевший над кроватью. «Смотри!» — воскликнула Алиса. Ребенок лежал и смотрел на них широко раскрытыми голубыми глазами. Дэвид выключил свет и лег. Алиса, дрожа, прижалась к нему. «Это ужасно! Боятся существа тобой уже рожденного!» Ее голос понизился до шепота, стал почти неслышным. «Он пытался убить меня! Он лежит и слушает, о чем мы говорим!» «Ждет, пока ты уедешь, чтобы тогда уж наверняка убить меня! Я клянусь тебе!» Она разразилась рыданиями. «Ну — Ну-ну, успокойся, — обнял ее Дэвид. Она долго плакала в темноте. Было уже очень поздно, когда она наконец уснула. Но даже во сне все еще продолжала вздрагивать и всхлипывать Дэвид тоже задремал. Но прежде, чем его ресницы окончательно сомкнулись, погружая его в глубокий поток сновидений, он услышал странный приглушенный звук — сопение сквозь маленькие пухлые губы. Ребенок. И потом сон. Утром светило солнце. Алиса улыбалась. Дэвид крутил свои часы над детской кроваткой. и «Видишь, малыш, что-то блестящее, что-то красивое». «Да-да, что-то блестящее, что-то красивое». Алиса улыбалась. Она сказала, что он отправляется в Чикаго. Она будет молодчина. Ему не о чем беспокоиться. Она позаботится о ребенке. О, да, она позаботится о нем. Все будет в порядке. Самолет взлетел в небо и взял курс на восток. Впереди было солнце, облака и Чикаго, приближавшийся со скоростью 600 миль в час. Дэйв окунулся в атмосферу указаний, телефонных звонков, банкетов и деловых встреч. Тем не менее, он каждый день посылал письмо или телеграмму Алисе и малышу. На шестой день вечером в его номере раздался долгий телефонный звонок, и он сразу понял, что на проводе Лос-Анджелес. «Алиса?» «Нет, Дэйв, это Джефферс». «Доктор?» «Собирайся, старина. Алиса больна». Лучше бы тебе следующим же рейсом вылететь домой. У нее пневмония. Я сделаю все, что могу. Если бы это не сразу после ребенка... <мех> Она очень слаба. Лейбер положил трубку. Он поднялся, не чувствуя ни рук, ни ног. Все его тело стало чужим. Комната наполнилась серым туманом. — Алиса, — проговорил он, — невидящим взглядом уставившись на дверь. Пропеллеры замерли, отбросив назад время и пространство. Только в собственный спальник Дэвиду стало возвращаться ощущение окружающей среды. Первое, что он увидел, фигуру доктора Джефферса, склонявшегося над постелью, в которой лежала Алиса. Доктор медленно выпрямился и подошел к Дэйву. «Твоя жена слишком хорошая мать» она больше заботилась о ребенке чем о самой себе на бледном лице алисы еле уловимо промелькнула горькая улыбка потом она начала рассказывать в ее голосе слышался гнев страх и полная обреченность он никак не хотел спать я думала он заболел лежал уставившись в одну точку а поздно ночью Начал кричать очень громко и всю ночь напролет. Каждую ночь. Я не могла успокоить его и прилечь ни на минуту. Доктор Джефферс медленно кивнул. Довела себя до пневмонии. Но теперь мы ее начинили антибиотиками, и дело идет на поправку. — А ребенок? — устало спросил Дэвид. — Здоров, как бык. Гуляет с кухаркой. — Спасибо, доктор. Джефферс собрал свой чемодан и, попрощавшись, ушел. «Дэвид!» Алиса порывисто схватила его за руку. «Это все из-за ребенка. Я пытаюсь обмануть себя, думаю, может, все это глупости. Но это не так. Он знал, что я еле на ногах стою после больницы, поэтому и кричал каждую ночь. А когда не кричал, то лежал совсем тихо. Если я зажигала свет, он смотрел на меня в упор не мигая. Дэвид почувствовал, что в нем все напряглось. Он вспомнил, что и сам не раз видел эту картину. Ребенок молча лежал в темноте с открытыми глазами. Он не плакал, а пристально смотрел из своей кроватки. Дэвид постарался отогнать эти мысли. Это было безумие. А Алиса продолжала рассказывать. — и Я хотела убить его. — Да, хотела. Прошел день после твоего отъезда, и я пошла в его комнату и положила руки ему на горло. И так я стояла долго-долго, но я не смогла. Тогда я завернула его в одеяло, перевернула на живот и прижала лицом к подушке. Потом я выбежала из комнаты. Дэвид пытался остановить ее. — Нет, дай мне закончить, — припл сказала она, глядя в сторону. Когда я выбежала из детской, я думала, все это просто. Дети задыхаются каждый день, никто бы и не догадался. Но когда я вернулась, чтобы застать его мертвым, Дэвид, он был жив. Да, он перевернулся на спину, дышал и улыбался. После этого я не могла прикоснуться к нему. Я бросила его и не приходила даже кормить. Наверное, о нем заботится кухарка не знаю я знаю только что своим криком он не давал мне спать и я мучилась все ночи и металась по комнате, а теперь я больна, а он лежит и думает как бы убить меня попроще он понимает я слишком много знаю о нем я не люблю его у меня от него нет никакой защиты и не будет никогда Она выговорилась. Бессильно откинувшись на подушку, она некоторое время лежала с закрытыми глазами, затем уснула. Дэвид долго стоял над ней не в силах двинуться с места. Кровь закипела в его жилах. Казалось, все клетки замерли в оцепенении. На следующее утро он сделал то, что ему оставалось. Дэвид подошел к доктору Джефферсу и все ему рассказал. Ответ Джефферса был весьма хладнокровным. «Не стоит расстраиваться, старина. В некоторых случаях матери ненавидят своих детей, и мы, врачи, считаем это совершенно естественным. У нас есть даже специальный термин для этого – амбивалентность, способность ненавидеть и любя. Любовники, например, очень часто ненавидят друг друга, дети ненавидят матерей». Лейбер прервал его. «Я никогда не испытывал ненависти к своей матери». «Конечно, ты не признаешь этого». Люди не любят признаваться в таких вещах. Зачастую эта ненависть бывает абсолютно бессознательна. Но Алиса признает, что ненавидит своего ребенка. Точнее, скажем, у нее навязчивая идея. Она сделала шаг вперед от примитивной амбивалентности. Кесарево сечение дало жизнь ребенку и чуть не стоило жизни ей. Она винит ребенка в своем предсмертном состоянии и в мемании. Она путает причину и следствие и сваливает ви вину за свои беды на самый удобный объект. Господи, да все мы так делаем. Мы спотыкаемся о стул и проклинаем его, а не нашу неловкость. Если мы промазали, играя в гольф, то ругаем клюшку, мячик, неровную площадку. Если неприятности в бизнесе, мы обвиняем Бога, погоду, судьбу, но только не самих себя. Я могу повторить тебе только то, что говорил раньше. Люби ее. Духовный покой и гармония – лучшее с лекарства. Найди способы продемонстрировать ей свои чувства, придая ей уверенности в себе. Помоги ей понять, какое невинное и безобидное существо – ребенок. Убеди ее, что ради ребенка стоило рискнуть жизнью. Придет время, все уляжется, она забудет о смерти и полюбит ребенка. Если через месяц он не успокоится, дай мне знать. Я подощу хорошего психиатра. А теперь иди к Алисе, и не надо делать такую унылую физиономию. Когда наступило лето, страсти, казалось, действительно стали утихать. Дэвид, хотя и был поглощен работой, находил время и для своей жены. Она, в свою очередь, много времени проводила на воздухе, гуляла, играла с соседями в бунг Стала более уравновешенной, казалось, она забыла о своих страхах. Алиса проснулась, дрожа. За окном лил дождь, завывал ветер. Алиса схватила мужа за плечо и трясла, пока он не проснулся, и не спросил сонным голосом, что случилось. — Кто-то здесь, в комнате. — Он следит за нами, — прошептала она. Дэйв включил свет. — Тебе показалось, — сказал он. — Успокойся, все хорошо. У тебя уже давно этого не было. Она глубоко вздохнула. И внезапно сразу уснула. Дэйв обнял ее и задумался о том, какая славная и вместе с тем странная женщина его жена. Прошло примерно полчаса. Он услышал, как скрипнула и немного отворилась дверь в спальню. Дэвид знал, что за дверью никого нет. И потому нет смысла вставать и закрывать ее. Однако ему не спалось. Он долго лежал в темноте. Кругом была тишина. Наверное, прошел еще час. Вдруг из детской раздался пронзительный крик. Это был одиночный звук, затерянный в пространстве из звезд темноты и дыхания Алисы, лежащей рядом. Лейбер медленно сосчитал до ста. Крик продолжался. Стараясь не потревожить Алису, он выскользнул из постели, надел тапочки и прямо в пижаме двинулся из спальни. «Надо спуститься вниз», — подумал он, — «подогреть молока и...» Он поскользнулся на чем-то мягком и полетел в темноту. инстинктивно расставив руки, Дэвид ухватился за перила лестницы и удержался. Он выругался. Предмет, на который он наступил, пролетел вниз и шлепнулся на ступеньку. Волна ярости накатила на Дэйва. Какого черта разбрасывать вещи на лестнице? Он наклонился и поднял этот предмет, чуть было не лишивший его жизни. Пальцы Дэйва похолодели. У него перехватило дыхание. Вещь, которую он держал в руках, была игрушкой. Нескладная, сшитая из лоскутков, кукла, купленная им для ребенка. На следующий день Алиса сама решила отвезти его на работу. На полпути она вдруг свернула к обочине и затормозила. Затем она медленно повернулась к мужу. — Я хочу куда-нибудь уехать. — Я не знаю, сможешь ли ты сейчас взять отпуск. Но если нет, отпусти меня одну. Пожалуйста. Мы могли бы кого-нибудь нанять, ну, чтобы присмотрели за ребенком. Но мне необходимо уехать на время. Я думала, я отделаюсь от этого, от этого ощущения, но я не могу. и Я не могу оставаться с ним в комнате. И он смотрит на меня, как будто смертельно ненавидит. И я не могу заставить себя прикоснуться к нему. — Я хочу куда-нибудь уехать, прежде чем что-нибудь случится. Он молча вышел из машины, обошел ее кругом и знаком попросил Алису подвинуться. — Все, что тебе нужно, это побывать у психиатра. Если он предложит тебе отдохнуть, я согласен, но так это не может продолжаться. У меня просто голова идет кругом. Дэвид устроился за рулем и включил зажигание. — Дальше я поведу машину сам. Она опустила голову, пытаясь удержать слезы. Когда они подъехали к конторе Дэвида, Алиса повернулась к нему. — Хорошо. Договорись с доктором. Я готова поговорить с кем хочешь. Он поцеловал ее. — Вот теперь, мадам, вы рассуждаете разумно. Ты в состоянии добраться домой самостоятельно? — Конечно, чудак. — Тогда до ужина. Поезжай осторожно. Я всегда так езжу. Пока. Дэвид посмотрел след удаляющейся машине, отступив на обочину. Первое, что он сделал, придя в кабинет, это позвонил Джефферсу и попросил договориться о приеме у надежного психиатра. День тянулся невыразимо долго. Дела не клеились. Его сознание было окутано каким-то туманом. В котором ему виделось искаженное ужасом лицо алисы повторяющее его имя ей все таки удалось внушить ему свои страхи она буквально убедила его что ребенок в какой то степени не совсем нормален он диктовал какие то нудные письма разговаривал с бестолковыми клерками подписывал никому ненужные бумаги в конце дня он был как выжатый лимон голова раскалывалась от боли И он радовался, что пора отправляться домой. В лифте он подумал, а что, если б я сказал Алисе про игрушку, про ту тряпичную куклу, на которой я поскользнулся ночью на лестнице? Бог мой, да это совсем выбило бы ее из колеи. Нет, ни за что. Мало ли что бывает. Уже начинало смеркаться, когда он подъехал к дому на такси. Расплатившись с шофером, Дэвид вышел из машины и по бетонной дорожке двинулся к дому. Дом почему-то казался ему молчаливым, необитаемым. Дэвид вспомнил, что сегодня пятница, а значит кухарка со второй половины дня свободна, а Алиса, наверное, уснула, измотанная своими страхами. Он вздохнул и повернул ключ в замочной скважине. Дверь беззвучно подалась на хорошо смазанных петлях. Дэвид вошел, бросил шляпу на стол рядом с портфелем. Затем он начал снимать плащ, случайно взглянул на лестницу и замер. Лучи заходящего солнца проникали через боковое окно и освещали яркие лоскутки тряпичной куклы, лежавшей на верхней ступеньке но на куклу он почти не обратил внимания. Его взгляд был прикован к Алисе, лежавшей на лестнице в неестественной позе, сломанной марионетке, которая больше не может танцевать. Она была мертва. Если не считать грохота ударов его сердца, в доме царила абсолютная тишина. Алиса была мертва. Он бросился к ней, сжал в ладонях ее лицо. Он потрогал ее за плечи. Он попытался посадить ее, бессвязно выкрикивая ее имя. Все было напрасно. Он оставил ее и бросился наверх, распахнул дверь в детскую, подбежал к кроватке. Ребенок лежал с открытыми глазами. Его личико было потным и красным. Вот он долго плакал. «Она умерла!» — сказал Лэбер ребенку. «Она умерла!» Он захохотал сначала тихо, потом все громче и громче. В таком состоянии и застал его Джефферс, который был обеспокоен его звонком и зашел проведать Алису. После нескольких крепких пощечин Дэвид пришел в себя. Она упала с лестницы, доктор. Она наступила на куклу и упала. Сегодня ночью я сам было чуть не упал из-за этой куклы, а теперь... Джефферс энергично потряс его за плечи. — Эй, доктор, доктор! Дэвид улыбнулся, как пьяный. — Вот ведь забавно! Я же, наконец, придумал имя для этого малыша. Доктор молчал. Я буду крестить его в воскресенье. Знаешь, какое имя я ему дам? Я назову его Люцифером. Было уже одиннадцать часов вечера. Все эти странные и почти незнакомые люди, выражавшие свои соболезнования, уже ушли. Дэвид и Джефферс сидели в библиотеке. — Алиса была не сумасшедшей, — медленно сказал Дэвид. — У нее были основания бояться ребенка. Доктор предостерегающе поднял руку. — Она обвиняла его в своей болезни, а ты — в убийстве. Мы знаем, что она наступила на игрушку и поскользнулась. Причем же здесь ребенок? — Ты хочешь сказать, Люцифер? — Не надо так называть его. Дэвид покачал головой. Алиса слышала шорох по ночам. Какой-то шум в холле. Ты хочешь знать, кто его издавал? Ребенок. В свои четыре месяца он прекрасно умеет передвигаться в темноте и подслушивать наши разговоры. А если я зажигал свет? Ребенок ведь такой маленький. Он может спрятаться за мебелью, за дверью. Прекрати прервал его Джефферс. — Нет, позволь мне сказать то, что я думаю, иначе я сойду с ума. Когда я был в Чикаго, кто не давал Алисе спать и довел ее до пневмонии? Ребенок. А когда она все же выжила, он попытался убить меня. Это ведь так просто — оставить игрушку на лестнице и кричать в темноте, пока отец не спустится вниз за молоком и не поскользнется. Просто но эффективно. Со мной это не сработало. А Алиса мертва. Дэвид закурил сигарету. Мне уже давно нужно было сообразить. Я же включал свет ночью много раз, и всегда он лежал с открытыми глазами. Дети обычно все время спят, если они сыты и здоровы, только не этот. Он не спит, он думает... Дети не думают. Но он не спит. А значит, мозги у него работают. А что мы, собственно, знаем о психике младенцев? У него были причины ненавидеть Алису. Она подозревала, что он не совсем нормальный ребенок. Совсем. Совсем необычный. Что ты знаешь о детях, доктор? Общий ход развития? Да. Ты знаешь, конечно, сколько детей убивают своих матерей при рождении. За что? «А может, это месть? За то, что их выталкивают в этот непривычный для них мир?» Дэвид наклонился к доктору. «Допустим, что несколько детей из миллиона рождаются способными передвигаться, видеть, слышать, как многие животные и насекомые. Насекомые рождаются самостоятельными. Многие звери и птицы становятся самостоятельными за несколько недель, а у детей уходят годы на то, чтобы научиться говорить и уверенно передвигаться». А если один ребенок на белье рождается совсем не таким? Если он от рождения наделен разумом и способен думать? Инстинктивно, конечно. Он может прикинуться обычным, слабым, беспомощным, кричащим. И без особого ущерба для себя он может ползать в темноте по дому и слушать, слушать. А как легко подложить какой-нибудь предмет на лестницу? Как легко кричать всю ночь и довести мать до пневмонии? Как легко при рождении так прижаться к матери, что несколько ловких движений обеспечат перитонит. — Ради бога, прекрати! — Джефферс вскочил на ноги. — Какие чудовищные вещи ты говоришь? — Да, я говорю чудовищные вещи. Сколько матерей умирает при родах? Сколько их, давших жизнь странным маленьким существам и заплативших за это своей жизнью? А они, эти существа? О чем думают их мозги, находящиеся во тьме материнской утробы? Примитивные маленькие мозги, подогреваемые клеточной памятью, ненавистью, грубой жестокостью, инстинктом самосохранения. А самосохранение в этом случае означает устранение матери. Ведь она подсознательно понимает, какое чудовище рождает на свет. Скажи-ка, доктор, есть ли на свете что-нибудь более эгоистичное, чем ребенок? Доктор нахмурился и покачал головой. Лейбер опустил сигарету. Я не приписываю такому ребенку сверхъестественной силы. Достаточно уметь ползать всего за несколько месяцев, опережая нормальное развитие. Достаточно уметь слушать. Достаточно уметь кричать всю ночь. Этого достаточно. Более чем более чем достаточно. Доктор попытался обратить все в шутку. Это обвинение в предумышленном убийстве. В таком случае убийца должен иметь определенные мотивы. А какие мотивы могут быть у ребенка? Лейбер не заставил себя ждать с ответом. А что может быть на свете более удобным и спокойным, чем состояние ребенка в чреве матери? Его окружает блаженный мир питательной среды, тишины и покоя. И из этого, совершенного по своей природе уюта, ребенок внезапно выталкивается в наш огромный мир, который своей непохожестью на все, что было раньше, кажется ему чудовищным. Мир, где ему холодно и неудобно, где он не может есть, когда и сколько хочет, где он должен добиваться любви, которая раньше была его неотъемлемым правом. И ребенок мстит за это. Мстит за холодный воздух, огромные пространства. Мстит за то, что у него отнимают привычный мир. Ненависть и эгоизм, заложенные в генах, руководят его мыслями. А кто виноват в этой грубой смене окружающей среды? Мать. Так, абстрактная ненависть ребенка ко всему внешнему миру приобретает конкретный объект. Причем чисто инстинктивно. Мать извергает его, изгоняет из своего утробы Так отомсти ей. А кто это существо рядом с матерью? Отец? Гены подсказывают ребенку, что он тоже каким-то образом виноват во всем этом. Так убей и отца тоже. Джефферс прервал его. Если то, что ты говоришь, хоть в какой-нибудь степени близко к истине, то каждая мать должна бояться или, по крайней мере, остерегаться своего ребенка. А почему бы и нет? Разве у ребенка нет идеального алиби? Тысячелетия слепой человеческой веры защищают его. По всем общепринятым понятиям он беспомощен и невинен. Но ребенок рождается с ненавистью, и со временем положение еще более ухудшается. Новорожденный получает заботу и внимание. Когда он кричит или чихает, у него достаточно власти, чтобы заставить родителей прыгать вокруг него и делать разные глупости. Но проходят годы, и ребенок чувствует, что его власть его исчезает. И никогда уже не вернется. Но почему не использовать ту полную власть, которую он пока имеет? Почему бы не воспользоваться положением, которое дает такие преимущества? Опыт предыдущих поколений подсказывает ему, что потом уже будет слишком поздно выражать свою ненависть. Только сейчас нужно действовать. Голос Лейбла понизился почти до шепота. «Мой малыш...» Лежит по ночам в кроватке с влажным и красным лицом. Он тяжело дышит. От плача? Нет. От того, что ему приходится выбираться из кроватки и в темноте ползти по комнатам. Мой малыш. Я должен убить его. Иначе он убьет меня. Доктор поднялся, подошел к столу и налил стакан воды. «Никого ты не убьешь», — спокойно сказал он. «Тебе нужно отдохнуть. Я дам тебе таблетки, будешь спать 24 часа. А потом мы подумаем, что делать дальше. Прими это». Дэвид проглотил таблетки и медленно запил их водой. Он не сопротивлялся, когда доктор провожал его в спальню и укладывал спать. Джефферс подождал, пока он уснул и ушел, погасив свет и взяв с собой ключи Дэвида. Сквозь тяжелую дремоту Дэвид услышал какой-то шорох у двери. «Что это?» Слабо пронеслось в сознании. Что-то двигалось по комнате. Но Дэвид Лейбер уже спал. Было раннее утро, когда доктор Джефферс вернулся. Он провел бессонную ночь, и какое-то смутное беспокойство заставило его приехать пораньше хотя он был уверен, что Лейбер еще спит. Открыв ключом дверь, Джефферс вошел в холл и положил на столик с акваяж, с которым он никогда не расставался. Что-то белое промелькнуло наверху лестницы. А может, ему просто показалось? Внимание Джефферса привлёк запах газа в доме. Не раздеваясь, он бросился наверх в спальню Лейбера. Дэвид неподвижно лежал на кровати. Комната была наполнена газом, со свистом, выходившим из открытой форсунки отопительной системы, находящейся у самого пола. Джефферс быстро нагнулся и закрыл кран. Затем он распахнул окно и бросился к Лейберу. Тело Дэвида уже похолодело. Смерть наступила несколько часов назад. Джефферс одушил кашель, глаза застилали слезы. Он выскочил из спальни и захлопнул за собой дверь. Лейбер не открывал газ. Он физически не мог бы этого сделать. Снотворное должно было отключить его по меньшей мере до полудня. Это не было самоубийство. А может, все-таки... Джеффер задумчиво подошел к двери в детскую. К его удивлению, дверь оказалась запертой на замок. Джеффер нашел в связке нужный ключ и, открыв дверь, подошел к кроватке. Она была пуста. С минуту доктор был в оцепенении и затем неторопливо произнес вслух. Дверь захлопнулась, и ты не смог вернуться обратно в кроватку, где был бы в полной безопасности. Ты не знал, что эти замки могут сами случайно защелкиваться. Самые грандиозные планы рушатся из-за таких вот мелочей. Я найду тебя, где бы ты ни прятался. Доктор смолк и поднес ладонь ко лбу. Господи, кажется, я схожу с ума. Я говорю, как Алиса и Дэвид, но их уже нет живых. А значит, у меня нет выбора. Я ни в чем не уверен, но у меня нет выбора. Он спустился вниз и достал из саквояжа какой-то предмет. Где-то сбоку послышался шорох, и Джефферс быстро обернулся. — Я помог тебе появиться в этом мире, и теперь я должен помочь уйти из него, — подумал он и сделал несколько шагов вперед, подняв руку. Солнечный свет заиграл на предмете, который он держал. — Смотри-ка, малыш, что-то блестящее. Что-то красивое. Это был скальпель.